Третья мировая война. Выпуск 6 Кальер Уикли. Фантазия. Б-47 одиноко летел в ночном французском небе. Под крылом было 40 тысяч футов высоты. Неистерзанная земля, по которой прокатился броневой вал русской агрессии. Пока держался плацдар Мугавра, оборонялся Брест. Но было ясно, что несчастная Франция обречена на советское рабство, как еще недавно было рабство немецкое. Симптоматично, что вместе с советскими войсками в землю Шампани, Пикарди, Бургундии, Нормандии топтали дивизии Фолькс-Армии ГДР, где нередко служили те же, кто входил в поверженный Париж в сороковом Все повторилось, и Париж снова пал, и русские и немецкие колонны промаршировали возле Эйфелевой башни, после чего в Ерисейский дворец торжественно въехало коммунистическое правительство Тореза, роль которого сводилась лишь к трансляции для населения приказов русских комендатур. И говорят, что в Шампании уже организуются колхозы. Наступающие армии надо ведь кормить. Они согласных, везут даже не в ГУЛАГ, это было бы слишком далеко для русских железных дорог загруженных военными перевозками, а успешно восстановлены заведения на территории ГДР, такие как Освенцин и Маутхаузен. А когда нет вагонов, чтобы вывести враждебный элемент, то его расстреливают на месте. Как пишет Правда, Франция неудержимой поступью идет по пути коммунизма. но ну, а если половина народа при этом погибнет, то это допустимые жертвы. На севере... Сражалась Англия. Прошлой ночью Советы сбросили атомную бомбу на Ливерпуль. Невзирая на то, что в этом городе средоточие британского пролетариата со времен войны с Гитлером были наиболее сильны симпатии к СССР. Что сейчас думают о коммунизме английские докеры? Те, кто остался в живых. Ибо выбор целей для русской авиации был очевиден. Бомбили прежде всего порты через которые в Британию поступала американская помощь и жизненно необходимые товары. А третьего дня целая эскадрилья русских реактивных бомбардировщиков сбросила на Лондон целых шесть бомб, и больше нет ни Биг Бена, ни Букингемского дворца, огромной потери среди гражданского населения, после чего в объединенном штабе союзных вооруженных сил Было принято решение нанести ответный удар. В Венценне под Парижем в Старом Королевском дворце расположился штаб Русского Западного фронта. И очень важно не промахнуться всего на несколько миль, а то снесем к чертям Париж, одну из старейших европейских столиц, центр моды и культуры. На радио маяк не было надежды. Русские научились ставить помехи, и потому штурман в передней кабине решал архисложную задачу – вывести самолет в нужную точку и в нужное время с допустимой ошибкой. Ту же задачу сейчас решали штурманы других двух самолетов, летевших совершенно самостоятельно, и оставалось лишь верить, что рассчитана штабом вероятность столкновения над целью в ночном небе была пренебрежимо мала а также надеяться, что русские еще не успели насытить ПВО Парижа в такой же мере, как подступы к Москве, Ленинграду и Берлину. У Советов было отличное ПВО. Попытки налета в первые дни на территории СССР ГДР оказались самоубийством для экипажей. Каких-то успехов удалось добиться, лишь нанося удары по наступающим вражеским войскам, А особенно по целям в их ближнем тылу, мостам, железнодорожным станциям. И вот теперь их самый главный штаб на театре военных действий. И это еще не победа и даже не надежда на мир, но гибель сразу нескольких хороших военачальников бесспорно внесет разлад в четкую работу их военной машины. Мигают лампочки на приборной доске, индикатор чужих радаров. И скользят в небе тени, едва различимые на фоне звезд, русские ночные истребители. Полный газ мотором, пачки диполей за борт. Скорость Б-47 лишь чуть уступает скорости мигов и яков. Есть шанс оторваться. Истребители нас потеряли, но атакуют кого-то позади, в стороне. Вот уже несется к земле горящая комета. Это один из наших, других тут быть не должно. Простите, парни, но ценой своей жизни вы выиграли для нас шанс. Удастся ли нам его реализовать? Или через несколько минут мы также погибнем? Сэр, сигнал на частоте. Пелинг 120. Надо изменить курс. Было сказано на инструктаже. За пять минут до часа икс в районе цели начнет работать рация на привод. А за две минуты и дальше... До самого конца объект будет обозначен зелеными ракетами. Кто они? Те бесстрашные, обеспечивающие наш меткий удар. Наши американские рейджеры, британские командосы или французские патриоты. сделавшие это ценой своих жизней. Ведь у штаба такого уровня обязана быть сильная охрана и с радиопеленгаторами. И героям обозначив себя, нельзя уйти с места, а пять минут — это очень много для того, чтобы русские засекли передачу и подняли по тревоге подразделения охраны. Ну а после? Лишь продержаться, не быть убитым до того, как бомбардировщики выйдут на боевой курс, и сгореть под нашей бомбой вместе с русскими генералами. Но, простите, парни, кто бы вы ни были, вы сами выбрали этот путь. Слава героям! Вот и нас заметили... Воздух и разрывы зенитных снарядов. И это хорошо. Значит, штаб где-то рядом. А истребители уже не сунутся в зону огня батарей. Сэр, мы над целью. Вижу зеленые ракеты. Курс справа пять градусов. Открыть бомболюки. Бомба сброс. И разворачиваемся домой. Они не долетели до Англии. Были сбиты истребителями на полпути. Весь экипаж погиб... Но удар возмездия свободного мира достиг цели. Первый из таких ударов, а будут еще. Отец Серхио. размышление в самолете по пути в Ватикан на срочную аудиенцию у папы Пия 12 -го. Я заглянул в бездну, что сейчас разверлась у нас буквально под ногами, и пока никто, кроме меня, не осознает всей ее глубины. Информация от наших советских друзей необычайно убедительна, еще и потому, что они сами не понимают, сколь велико для нас ее значение. В силу своего безбожья, руководство СССР рассматривает все, что мы обсудили, лишь с военной и политической точек зрения. Пановренко сказал, что в будущем наступил ад и пугал меня возможностью апокалипсиса, сам не понимая, насколько близок к истине. Вот уже почти две тысячи лет мы твердо знаем, что только через веру в Господа нашего Иисуса Христа возможно спасение. Самый высокоморальный человек, не являющийся христианином, может рассчитывать лишь на освобождение от адских мук, но не на награду блаженством рая. В Лимб, в первый крукада поместил такие души Данте. Не своими заслугами, но лишь молитвами честных христиан за их души могут они спастись от уготованной участи. Так как же могли лучшие представители нашей церкви проложить путь такой ереси, провозгласить возможность богооткровенности, мусульманских иудейских заблуждений и даже языческих религий утверждать, что у них есть свой путь к спасению без веры в Христа, как мог поддержать это будущий папа? Хочется верить, что наши братья лишь обманывались, считали, что совершают так благое дело, рассчитывая в будущем обратить он их язычников в истинную веру. Но кривому не суждено сделаться прямым, Их дорога, начавшись с обмана ереси, в дальнейшем только все больше отклонялась от прямого пути. Язычники и мусульмане не обратились, а только больше возгордились. Церковь же не приобрела влияние на иные религии, а только сама попала под их власть и под власть поддерживающих их политических организаций. Мечеть парижской богоматери, языческие идолы, в христианских храмах. Всего через 30 лет, как мне рассказали, Ватикан организует межрелигиозное моление о мире во всем мире, на котором католики позволят буддистам поставить в алтаре католического храма в алтаре неслыханно кощунство, идол Будды, и все это с разрешения высших властей Святой Церкви. Спаситель предупреждал нас, Итак, когда вы увидите мерзость запустения, о котором говорил пророк Даниил, стоящий на святом месте, а пророк Даниил ведь говорил это именно об установленном в храме иудеев языческом идоле. Неужели это были признаки близости апокалипсиса в мире расцвета? И по странному совпадению установка идола совпала с последними годами Советского Союза, после падения которого... США захватили весь мир, а теперь привели его к всеобщему краху. Сколько десятилетий еще осталось в тому миру, если не помешать происходящему? По что превратилось руководство церкви в будущем, что поощряет такое, уничтожая истинную веру? Берегитесь лже-пророков, которые приходят к вам в в шкурах, а внутри волки хищные, предупреждает нас Спаситель. Похоже, в этом мире это уже произошло. Пагубная ересь экуменизма поразила Святую Церковь в самое сердце. И я знаю, где источник всей ереси. Это США, государство лишенных корней мигрантов, проповедующее политику плавильного котла и объединение всех культур в единое целое государство протестантов, которые в будущем предадут свою веру в пользу прав личности, поощряя разврат и неверие государства тех, чей истинный Бог только деньги. Но здесь и сейчас еще ничто не кончено и не решено. Я знаю, что делать, и уверен, что его святейшество поддержит мою идею, ведь он ничуть не одобряет любой модернизм богословий, необходимым же сейчас, вычислить всех сторонников экуменизма среди наших кардиналов и епископов и очиститься. Думаю, Второй Ватиканский собор вполне возможно провести гораздо раньше, чем это было там и поскорее, пока его святейшество не покинул нас. Вот только цели этого собора будут совсем иными. Экуменизм должен осудить и заклемить, как опаснейшую ересть, Показать, что в истинной христианской церкви не место пагубному либерализму по отношению к грешникам и еретикам. При необходимости отлучить от церкви несогласных, отреться от своей ереси. И не позволять США получить влияние на святой престол. Проследить за связями тех наших братьев, которые пребывают в Соединенных Штатах и общаются с американскими политиками. Может статься, что они преследуют не только и не столько интересы Святого Престола, сколько интересы своих американских друзей? Можем ли мы в борьбе с этими угрозами опереться на помощь коммунистов? Что ж, если они в своей политике уже не ставят цели уничтожения христианства, то они для нас явно менее опасны, чем американцы и е-коммунисты, которые при сохранении внешнего образа погубят саму суть христианской веры, ввергнув в ересь всех католиков мира. И, пожалуй, нашим союзникам в борьбе за человеческие души, а не противникам, что мы привыкли, может стать русская православная церковь, похоже, единственная в мире рассвета, сохранившая себя в чистоте. С протестантами же нам не по пути. Идея сближения с этими изменниками, продавшимися американцам, и устроившими в том мире вертеп разврата просто глупа. Чистую воду нельзя смешивать с зараженной, чтобы зраза не перекинулась и на нее. Возможно, угроза нового раскола католической церкви, раскола поощряемого США. Что ж, пусть лучше потерять часть ненадежных, зато сохранить всех верных, чем потерять лучших, как это было там, И будет здесь, если мы не изменим курс. А для этого, прежде всего, надо, чтобы сейчас не началась война. Генерал Де Голь, пока еще президент Франции. Париж, 12 ноября 1953 года. По улицам Парижа шли танки. Вторая бронетанковая дивизия, сформированная осенью 43-го, из солдат Еврорейха, попавших в русский плен на Днепре. И зимой 44-го вместе с советскими войсками входила в освобожденный от нацистов Марсель. Затем шла на Париж. Не успела, совсем немного. До сих пор имела боевым знаменем то самое, пожалованные самим Сталиным, не трехцветные, а алые, украшенные знаком русского ордена за освобождение Марселя. По чести тогда ей пришлось лишь вступить в город, уже освобожденный советами. Но раз сами русские решили дать часть эту награду, значит, считали достойным. Ну а в самой французской армии дивизия имела прозвище Днепровско-Марсельской. Давно уже в ее составе не было русских командиров, ротного и батальонного звена и рядовой состав был уже после военного призыва, не русские танки Т-34 заняли места в музеях или ушли в Мартены. Сейчас по парижской брусчатке лязгали гусеницы паттонов, но одно осталось прежним. Каждого из старших офицеров дивизии генерал не только знал лично, но и сам назначал на должность. А кто-то был ветераном еще того, Зимнего наступления сорок года. Потому от этих офицеров и солдат Можно было ждать предательства В гораздо меньшей степени, Чем от любой другой части французской армии. Хотя после того, как американцы Девять лет ногой открывали дверь В любой французский штаб, Наверняка завербованные ими были и тут. Но они не посмеют бунтовать сейчас, Поскольку большинство офицеров дивизии Их не поддержит. Колонны шли через Париж, замерзшие в молчании. Если ограничения передвижения вчера утром воспринимались парижанами как некое неудобство, то после взрывов на город упустился страх. И что хуже, вечером с улиц куда-то исчезли военные полицейские патрули. Обязательно надо узнать, кто отдал такой приказ. Чем уже ночью воспользовались какие-то банды, грабившие магазины и вламывающиеся в дома богатых барижан. А сейчас несколько раз Деголь видел в отдалении толпы под красными или трехцветными знаменами, тут же рассеивающиеся по дворам и переулкам при виде танков. Что ж, после мы наведем порядок, а пока надо обезглавить заговор. Колонны шли на юго-восток, из Парижа в сен Тот самый Венсен, на который в опусе Кольер Уикли про воображаемую Третью мировую войну, американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу. И где в подвале Венсенского замка в 1940 году была ставка главнокомандующего, маршала Франции Гамелена. ну а сейчас находился штаб ПВС и ПВО Центрального военного округа. А еще, по полученным сведениям, Там в настоящий момент были генералы-заговорщики, трое из четырех. В колоннах были не только танки, но и мотопехота, и батареи 155 мм гаубиц, хотя Деголь надеялся, что ему не придется приказывать стрелять по бывшей резиденции французских королей. Вот он, замок, четырехугольник с башенками по углам, в центре высокая башня Дон Жон, собственность французской армии. В воротах охрана. На стенах пулеметной точки видны. Сейчас там какое-то шевеление, и ворота не открывает. Кто там такой знаток уставов? Тащите его сюда? Су, лейтенант, вы узнаете меня своего главнокомандующего? Нет? Своему караульному начальнику должите после. Артиллерию разворачивать не потребовалось. Охрана у ворота на внешней стене сопротивления не оказала. Младшие офицеры и простые солдаты не были сознательными участниками заговора, лишь подчиняясь приказам. Бронетранспортеры въехали во внутренний двор, и в замок вошла рота, командира которой Деголь проинструктировал лично. Можно было бы и дальше открывать все двери именем президента, но там у заговорщиков наверняка были верные им люди и риск нарваться на фульверик. А Деголь... Ощущал себя сейчас больше политиком, чем командиром поля боя. Ну вот, послышалась стрельба. Даже пара гранат рванула. Жалко, если будут напрасные потери. Но пехота танковой дивизии — это не штурмовые подразделения, что у русских и немцев специально обучены брать укрепрайоны и вести бой в помещениях. Впрочем, и храбрые французы без всякой спецподготовки Когда-то славно дрались в подземелье форта. Бо! Против элитных частей германской армии. А тут у мятежников не может быть больших сил. Но все же лучше не выходить из броневика. над случайных пуль никто не застрахован. И судьба на площади Бастили, спасшая от смерти, сейчас может решить, что второй раз будет перебор. Стрельба наконец стихла. Прибежал посыльный с докладом. Мятежники сложили оружие. Деголь вступил в замок в сопровождении личной охраны и еще взвода солдат. Внутри уже стояли свои посты. Солдаты с трехцветными повязками, чтобы можно было отличать своих от чужих. В нескольких местах были видны следы боя. Выбитые двери, поломана мебель, следы пуль на стенах. И тела уже тащены в сторону, с повязками и без... Но если бы завтра во всей Франции началась гражданская война, жертв было бы куда больше. Де голлю уже приходилось бывать в этом замке еще в 40 на докладе у Гамелена, так что расположение помещений он знал хорошо. При немцах тут был с весны 43-го штаб ПВО Парижа после освобождения Венсенский замок, так и остался за авиаторами. В главном зале на стене большой экран, как в немецком цирке Камхубера, куда выводятся данные, полученные с сети локаторов ПВО, развернутые вдоль восточной границы Франции, от Пикардии до Прованса. А у стены напротив, под нацеленными стволами винтовок, стояли на коленях, руки за голову, три десятка человек. В большинстве просто операторы дежурной смены, но с правого края... Несколько офицеров чинят майора и выше, а самыми крайними трое генералов-заговорщиков и еще кто-то в американском мундире. Генералы Шаль, Салан, Жо, Зеллер, был на своем посту Марселя, и военный отташе США. «Ну что, господа заговорщики, мятеж не может кончиться удачей», — произнес Дагольд. И этот замок имеет славную историю. Здесь в рву по приказу Наполеона был расстрелян герцог Энгиенский. Ну, а прошлую Великую войну некая Мата Хари. Я полагаю, что традицию стоит поддержать. Да и для вас это будет почетнее, чем суд со всеми формальностями, а затем гильотина. Месье, если вам есть что сказать в свое оправдание, то я вас слушаю. И другого случая... Вам может не представиться. Вашими трудами сейчас я очень занятой человек и иного свободного времени могу не найти. Тогда вам останется лишь излить свои откровения священнику на последней исповеди. Кстати, дозволяю встать с колены, руки опустить, но убедительно прошу не делать риских движений, а то могут не так понять, и у моей охраны пальцы на спуске. И заговорил тогда Рауль Салан, в послужном списке которого были обе мировые войны, но до Индо-Китай, где он с 48 по 51 был главнокомандующим. Кавалер высшей степени ордена, почетного легиона, великий офицер, еще старый соратник Деголля по сопротивлению, кого президент прежде искренне считал своим другом. Шарль мы с тобой давно знаем друг друга вместе воевали против немцев я как и ты пережил не одну а обе войны с ними поверь я всегда считал тебя своим другом но сейчас ты выбрал не тот путь я как и ты готов сделать все чтобы спасти францию но капитуляции ей перед коммунистами этого не добиться я предупреждал тебя еще тогда когда ты решил отдать тонкин я говорил тебе что мы не сбросим балласт, а лишь получим легальный очаг коммунистической заразы у своих границ и покажем туземцам слабость белого человека. Ты не послушал меня и снял с поста, но кто в итоге оказался прав? Не если мы сегодня уйдем из Индо-Китая, величию Франции конец. Уже и в Алжире кипит, и вот вас -вот вспыхнет, и Марокко завтра вспомнит времена рифов, Все, прежде покоренные нами, подумают, если это удалось вьетнамцам, отчего не выйдет у нас. Сдадим красный до Китая, это ничего не решит, не принесет покоя, а лишь разожжет все еще больше. Из мировой державы мы превратимся во что-то подобное Норвегии, о которой сейчас и русские, и янки, ноги вытирают, а затем нас сожрут коммунисты. Поднимут мятеж, и тут же с востока начнется вторжение, и тогда Франции придется выбирать стать пулем боя между коммунизмом и свободным миром, как в опусе Кольер. Или без боя идти в русский колхоз. Когда Петен в 42 выбрал позор, чтобы избежать войны, он получил в итоге и позор, и войну. Черт побери, коммунисты уже взрывают бомбы на улицах французских городов, и это твоя вина, Шароль! «Это ты решил, что с ними можно договориться, а для них это было не более чем перемирие для накопления сил, чтобы нас уничтожить. Но ты же не хотел ничего слушать, когда мы пытались что-то тебе объяснить. Поверь, что я не хотел твоей смерти, но другого выхода не оставалось. Но мне жаль, что так вышло на площади Бастилии. Наши боевые товарищи этого не заслуживали». Могу сказать лишь, что эта кровь не на наших руках. Все брались устроить их люди. Тут Салам взглянул на американца. Нам лишь сказали, что твоя смерть будет быстрой, чистой и без лишних потерь. А подробностей вам лучше не знать. Мы думали, что будет всего лишь один выстрел снайпера, как в кольер. Можешь приказать расстрелять меня, как герца Гангенского, но помни... Ты погубишь Францию, если не раздавишь коммунистов самыми жестокими мерами, не останавливаясь ни перед чем. Пусть будут концлагеря и газовые камеры, пусть будет жестокость, как евреям в рейхе, пусть весь мир вопит в лицемерном возмущении. Все это необходимо, чтобы нашу прекрасную Францию спасти. И чтобы спасти Францию, ты спелся с американскими подонками? — спросил Деголь. — Решил отдать страну уже им, и много они тебе обещали? — Шарль, ты не понимаешь. Не ты ли говорил, что ради борьбы с дьяволом иногда приходится вступать во временный союз хоть с чертями? Но они лишь попутчики нам во время войны. Мы с тобой ведь тоже принимали их помощь. Если тебя это утешит, то мы, хотя и обещали, вовсе не собирались выполнять их условия после того, как они... Помогали нам победить. Усмирите не до китай а после продолжить твой же политический курс прекрасной Франции и Янки Вон. И уж, конечно, мы отправили бы на гильотину всех, кто причастен к войне на площади Бастилии, начиная вот с этого, снова взгляд на американца. Ведь этот мерзавец наверняка все знал и здесь приказывал нам, как своим подчиненным. Тут Салан произнес... Виртуозно солдатское ругательство. Американец держался нагло, помнил о своем дипломатическом статусе и был уверен, что ничто опаснее высылки ему не грозит. По международному праву так и есть. Даже если бы он каждодневно ел на завтрак французских детей и был пойман на месте преступления, Даже Гитлер, объявляя войну чужих дипломатов, убивать не решался. Дегольф вспомнил, что ему было известно об этой персоне, и представлялся американец при назначении на должность. И разведка подготовила материал своему президенту. Томас У. Ренкин. Почетная медаль Конгресса за бой возле порту. Осень 43-го. Лично подбито 6 кенник-тигров. Дальше служил в штабах от капитана, до бригадного генерала армии США. В 50-м отметился в Китае, когда американский экспедиционный корпус был окружен и интернирован русскими, сдав коммунистам всю технику и оружие. Наличный состав Сталин честно отпустил домой в Штаты, до того, однако, прогнав под конвоем по Пекину на потеху китайцам. После чего наш герой был уволен в отставку где бедствовал, не найдя обычного для отставных американских высших чинов места в совете директоров какой-либо корпорации. А когда президента Баркли в Белом доме сменил Эйзенхауэр, то генерал Ренкин снова был возвращен на службу, но не в строй, а на стезю военной дипломатии. Есть намеки, что подобрала его разведка. Работа военного атташе — это, по сути, легальный шпионаж, А высшее офицерство и мастера, плащай, кинжалы это все же разные клубы. Каждый со своими интересами и гонором. Так что для ЦРУ было выгодно иметь своего карманного служаку. Даже сейчас смотрит, будто он тут хозяин. Как хотелось бы его в ров перед расстрельным взводом, но нельзя, черт побери. Однако спеть с него сбить... Попробовать можно, не только ради морального удовлетворения, может, что-то и лишнее сболтнет. Бог всегда на стороне больших батальонов, что в дипломатии, что на войне. И глобально так оно и есть. Но вот в каждом конкретном случае допустима игра сродни покеру, у кого крепче нервы и острее ум. И отчего это военное атташе США командует заговором? а бомбы взрывают коммунисты. Решили и здесь устроить то же, что и в Камбодже, со своей дрессированной макакой полпотом. Сначала устроить мятеж, как пугало для таких вот дураков, взгляд в сторону генералов-заговорщиков, а после явиться спасителем, восстановившим порядок, свой порядок, заокеанская шваль, и тебе плевать на героев 17-го полка, погибших у Пномпеня». «И на французов, убитых на площади Бастилии, в свой праздник. Тебе давно не случалось видеть, как тела рядом с тобой разлетаются в кровавое клочья, как я видел вчера?» Молчит и смотрит вызывающе, уверенный, что за этими словами не последует ничего. «Ну что ж, сейчас ты будешь разочарован. Здесь найдутся какие-нибудь солдатские обноски, чтобы нашего гостя переодеть». Деголь обернулся к лейтенанту, командовавшему охраной. А то, когда выведут во двор приговоренных с глухими капюшонами на головах, то американский мундир будет не к месту. — А вы не имеете права! — крикнул американец. — Я, как военнослужащий армии США и дипломатическая персона, требую к себе уважительного отношения. — У шлюхи будешь требовать, — ревкнул президент Франции, — чтобы она тебе во всех позах. А сейчас я вижу перед собой не дипломатическую персону, а бандита, пойманного на месте преступления. А ты, дерьмо, имел право приказывать убить меня? Или тех, кто был вчера на площади Бастилии, кто прошли со мной еще прошлую войну?» И добавил, усмехнувшись, «можно и проще. Все здесь присутствующие под любой присякой подтвердят, что американский атташеот был из венсенского замка за час, до нашего приезда в неизвестном направлении и не дав никаких объяснений. Вы не солдат, а шпион. А это ремесло опасно и вполне допускает, что вас после найдут где-нибудь в глухом переулке из пули в затылке, и никто ничего не сможет доказать. Или не опускаться до преступления. Мы же не какой-нибудь Никарагу или Гаити, а просто вывести твой янки во двор, привязать к столу перед отделением солдат и... Целься, пли! Залп выше головы. И интересно, обделаться он со страха или нет? Томас У. Ренкин. Военный атташе США. «Я воевал!» Но тот бой у Порту был отчаянием загнанного в угол, когда отступать некуда. Мне нравилась работа военного офицера в штабе, это как кризис-менеджер в корпорации. Но я никогда не понимал тех, кто рвется в бой ради самого себя, как тот русский, с которым я разговаривал в Берлине. Мистер Ренкин, к сожалению, никто из нас не сумел сжечь шесть кенник-тигров — Да их просто не хватило, но по две штуки на каждого из экипажей моего батальона пришлось точно. Или тот, что допрашивал меня в Шанси после того, как провез на моем же джипе, упакованном как мешок. Люди, помеченные смертью, заглянувшие за грань и от того стоящие выше земных законов. Они нужны, пока знают свое место, подчиняться таким, как я. Ганфайтеры ушли а бизнесмены остались. Но что делать, если такой бешеный стоит перед вами и готов убить? У француза были глаза, как у того бешеного русского, которому плевать на любой закон, и я поверил, что так будет. Меня выведут во двор, привяжут перед десятком солдат, дадут залп, а после закопают в безымянной могиле или выстрелят в затылок, отвезут мой труп подальше и будут лгать что ничего не знают о моей судьбе. Ну, конечно, Соединенные Штаты призовут к ответу виновных, но мне-то будет уже все равно. Мы, американцы, не трусы и не слабаки. Мы любим победителей и не уважаем неудачников, но тот, кто умер, он неудачник по определению. А победитель должен из любого приключения выходить героем вестерна. Кто скачет за горизонт с красивой девушкой и мешком золота у седла. И тут мой взгляд упал на экран на стене, и я увидел свой шанс. Поскольку бывая здесь не единожды, от скуки наблюдал за работой операторов и начал понимать, что означают значки на электронной карте. Если этот блеф помог мне тогда в шоссе против русских, а чего ему не сыграть здесь? Слушайте, вы вон та точка. Это наш самолет с атомной бомбой на борту. Если я не выйду на связь с посольством США, то совершенно не отвечаю за то, какую команду получит экипаж. Вплоть до того, что бомба может случайно упасть на этот город. И это будет несчастный случай, а не объявление войны». «Да, я сказал чепуху» не задумываясь над ее смыслом. Но ведь французы поверили. Снова Деголь, президент Франции. Неужели правда то, что передали мне русские вчера? Они предупреждали меня про тот день и даже советовали прислать на площадь Бастилии двойника месье Ив Фалардо, бывший актер театра в Тулузе. Он должен быть мне благодарен, что я сохранил ему жизнь. Вряд ли он сообразил бы в первый же миг упасть на пол кафедры. Тем, кто никогда не бывал под обстрелом, то есть почти всем гражданским, свойственно теряться в первый момент и думать над тем, что происходит. Пытаясь понять что лучше делать, что частенько и есть, верно, смерть. А те, кто получил боевой опыт, делают то, что нужно, уже не задумываясь, интуитивно. Один снаряд попал совсем рядом. Погибли Бертран и Фортье из моей охраны. Еще трое раненых, а площадь местами напоминала скотобойню. И это оказывается мизер перед тем, что будет сейчас, если это правда». Если американцы и правда предусмотрели, что их самолет может случайно уронить атомную бомбу над чужой столицей. В Норвегии посол США угрожал королю тем же самым. А чего норвежский король, поспешив обличить американскую угрозу в ООН, вдруг резко сбавил тон, после того, как с ним кулуарно переговорил представитель США? Не от того ли, что услышал, с Осло может произойти тоже, что с китайским Сианем. «Но он блефует», — подал голос генерал Шаль. «На атомную бомбардировку невозможно выдать за случай падение оторвавшейся бомбы, как плел тот их дурак в Норвегии. На всех атомных бомбах предусмотрена система предохранителей, именно на случай падения самолета или другой аварии. Переключить бомбу на взрыв». Можно только сознательными действиями экипажа и только по приказу их командования. А американцы никогда не отдадут приказ бомбить французский город из-за одного своего агента. Неужели вы думали, им все Ренкин, что командование французских ВВС не учло возможность аварий, когда позволяло вашим самолетам с атомными боеприпасами летать над нашей территорией? Брефует если бы в Белом доме не Эйзенхауэр сидел, тот, кто придумал для немецких пленных особый статус, DEF Десант Эннемей Фортс, не военнопленные, на которых распространяются все принятые конвенции, а разоруженные вражеские силы, с которыми можно делать что угодно при полном соблюдении международного права. По той же логике он мог изобрести и войну без войны, когда на страну, вызвавшую американское неудовольствие, случайно роняется бомба. на после приносятся лицемерные извинения вместе с требованием капитуляции, а иначе можем повторить. Политика большой дубинки. Так называлось, когда США высаживали свою морскую пехоту где-нибудь в Панаме, при этом вовсе не объявляя войны, ну а для Европы вполне могли придумать политику, Атомные дубинки, потяжелее. Выглядит дико, но, к сожалению, вполне реально. Искручить такое нельзя. Разбираться, кто виноват, будут потом. на экипаж подвергнут взысканию за уничтожение вашего прекрасного города без санкций нашего Конгресса. Презрительно хмыкнул Ренкин на деле изо всех сил старающийся изображать презрение и высокомерие, пока его мозг лихорадочно подбирал слова. Тех, кто здесь выживет, это сильно утешит. И вы, господин президент, будете нести реальную ответственность за это. Повторяю, дайте мне выйти на связь с посольством. — Ты лжешь, свалочь! — рявкнул Рауль Салан. «Тихо — Тихо! — скомандовал Деголь. «Кто здесь оператор этой зоны ПВО?» Один из офицеров, стоящих у стены, сделал шаг вперед. «Я, господин президент, капитан Лебрюн». «Что это за самолет?» «Вот этот, на экране. Куда он летит?» «Через минуту ответ. Бомбардировщик b 36 ВВС США на боевом патрулировании. Сейчас ледут на базу в Англию после полета по маршруту над Средиземным морем». В настоящий момент его курс — 280, скорость — 400. Ожидается, что пройдет от нас к востоку километров 30. О, мой генерал, что случилось? Господин президент, цель увеличила скорость и изменила курс. Сейчас он идет прямо на Париж. Будет над нами через 15 минут. И тут раздался нервный хохот. Смеялся американец. О, боже, неужели чудо? По какой бы причине самолет вдруг не повернул, я спасен. Проклятые лягушатники, вы видите, Америка своих не бросает. Немедленно отпустите меня и предоставьте связь с посольством США. Тогда, может быть, мы еще успеем остановить наше возмездие. Но будьте же благоразумны. Проклятие! Моррис Шаль повледнел. Нет, это невозможно. Наверняка случайные изменения курса. «Чертовым американским пилотам не запрещено летать над Францией тем путем, какой им нравится. Они вообще-то частенько пролетают над Парижем. Традиция у них, видите ли, такая». «Может быть, случайная, а может быть и нет». Голос Де Голля приобрел неколебимую твердость. «Я сейчас несу ответственность за жизни французов, господа». «Генерал Жо, вы хотите заслужить прощение?» Тогда вы отдадите приказ вверенной вам дивизии. поднять все истребители, которые есть поблизости, и немедленно принудите этого к посадке. При неподчинении сбить. Предупредите, что дело идет о жизни и смерти. «Шары!» — Салан вытер внезапно вспотевший лоб. «Три года назад чуть не началась война между США и СССР из-за того, что какие-то придурки-пилоты решили просто пошутить». «Сбросив на русский город метеозонд, по крайней мере, я слышал такую версию событий. Если на этом самолете летят похожие, просто решившие полюбоваться на эйфелевой башне по дороге...» «Тогда в их гибели будет виноват этот американский МСЕ, давший нам ложную информацию о целях этого бомбардировщика», — жестко ответил Деголь. «Ну а мы принесем все необходимые извинения». Или вы думаете, одним лишь янке дозволены такие игры? Не выдадим лично этого мсье на суд его соотечественникам. Пусть разбираются с тем, что он здесь сказал. При полном зале свидетелей. Ренкин перевел дух, поняв, что не умрет. По крайней мере, прямо сейчас...